Глава 32. Какое все же счастье быть молодой и здоровой. Было бы мне лет 40, я бы этот ремонт просто не пережила. Свой 17-й день рождения в начале осени я встретила посреди полной разрухи, в доме среди стружки, цементных разводов и белил, вони масляной краски и прочих радостей. Но это мне еще повезло. Тане, впрочем, тоже. Ей подошла детская кроватка. Впритык, но она помещалась. Мы спали с ней на уже отремонтированном чердаке. Там настелили потолок. Для тепла, а не для красоты. Красоту можно и потом навести. Новые повариха и горничная вообще месяц лишним спали в мыльне, на старых набитых сеном матрасах. Через день их выкидывали просохнуть на солнце, а сами вечерами по очереди топили мыльню, отмывались и стирали одежду. Готовила мансона на костре, на сложенном на скорую руку очишке. Потому еда была самая простая, но вполне вкусная. Особенно хороши были супы, без них я очень скучала. Не представляю, как ей удавалось на костре приготовить такие чистые, прозрачные и наваристые бульоны. Слава Всевышнему, все закончилось до осенних холодов. Последние четыре дня мы без конца отмывали и проветривали новые комнаты, расставляли мебель, скоблили пятна застывшей краски с оконных стёкол и полировали зеркала, перетряхивали и стирали одежду и белье, пропахшие ремонтом и сыростью. Дел хватило всем. Хотя меня, как барышню, пытались освободить от грязной работы, но мне, признаться, было неловко вышивать в тенечке, когда вокруг все работали. В прихожей появилась удобная ниша с перекладиной, под одежду. Там на плечиках можно было повесить накидки и пальто. Половину зала я отвела под обычный кабинет. Строгие штофные обои серо-голубого цвета я с большим трудом нашла в лавке Ригберса С большой уценкой, что меня порадовало. В моде были крупные цветочные орнаменты, медальоны с букетами и вазами и прочее рококо. Эти обои были однотонные, плотные и спокойные. Мода на них давно минула, и они просто дожидались меня. Письменный стол из детской комнаты встал здесь отлично, а на стуле просто обновили обтяжку. Открытый стеллаж под книги и документы пока стоял почти пустой. Камин, что находился в бывшей спальне Вассы, обогревал еще и эту комнату поэтому часть стены, от которой и шло тепло, просто очистили от штукатурки. Под ней оказался довольно симпатичный камень. Так и оставили. Прямо от входных дверей комнату делил невысокий барьер. Вторая часть имела некую особенность. Она была оборудована для выпечки и готовки. За барьером в комнате находился еще и большой стол для продуктов и удобные стулья, чтобы сидеть, когда нужно. Прямо над столом была повешена новая керосиновая лампа с абажуром. Угол занимал шкаф из бывшей гостевой комнаты со стеклянными дверцами. На вычищенных полках различные формы и миски. Именно здесь я собиралась учиться кондитерскому мастерству. Конечно, вытяжки тут не было, зато открывалось окно на улицу. Поместилась и небольшая плита-духовка, и даже некое подобие мойки с огромным медным баком. Бак этот стоил дорого, но я проверила его на месте. Он не тек. Конечно, заливать его водой придется ручками. Зато слив был выведен на улицу, что уже являлось великим делом. Сварных работ здесь еще не знали. Стыки труб крепили, заливая расплавленным оловом, и за ними нужно было следить. Оно быстро окислялось. Но на несколько лет должно хватить. Бывшая комната Васса сузилась до размеров очень большой ванной комнаты. Унитаз, рядом с которым стоит бак с водой. Сливать нужно ручками. Небольшой умывальник. Туда воду можно и погреть. Это забота горничной и некое подобие душа, просто обмыться в жаркий день. Попариться я и в мыль не могу, но не топить же каждый день летом. Разумеется, душ как дачный, никаких гибких шлангов, но я была рада и этому. Лесенка для того, чтобы налить в бак теплую воду и исток прямо в выложенном глиняной плиткой полу. Плитка была обожжённая в красивых шоколадно-песочных разводах, такой же выложили и часть стены у душевой, остальные стены просто побелили. Красивый камин смотрелся несколько чужеродно, но тут уж ничего не поделать. Вторую часть вас Вассы я, подумав, переделала в такую же душевую, для прислуги. Ходить в мой туалет они не могут, рано или поздно об этом узнают, и разговоров будет больше, чем нужно. Но и бегать зимой в туалет на улице или таскаться с горшками — перебор. Бывшую гостевую комнату, ну или для чего она там нужна, просто побелили и поставили кровати, Она теплая, и здесь будут спать горничные и Таня. Я добавила им стол и пару стульев для вечернего чаепития и выгородила удобную нишу с полками для одежды. Немного подумав, посмотрела на скучные белые стены, развела немного побелки с бежевым красителем потемнее и посветлее, скомкала кусок мешковины и прошлась по стенам. Получился довольно приятный рисунок под камень. Возможно, когда-нибудь потом я устрою здесь небольшую гостиную» а девочки смогут спать на чердаке. Теперь после ремонта там тепло. Но пока что нет нужды заставлять их бегать на второй этаж. А моя спальня осталась на прежнем месте. освежили краску на рамах, натянули новые обои, шторы и балдахин. Серо-голубая гамма и слегка согревает ее очень нежный розово-пудровый оттенок белья, пледа и куча подушечек в большом уютном кресле у камина. Самые большие изменения коснулись кухни. Когда Мансона первый раз увидела эту разруху, она брезгливо сморщила нос и, похоже, задумалась, не погорячилась ли она с подписанием контракта на пять лет. Думаю, ее успокоило то, что я пообещала сделать все, как она захочет. Я сейчас даже не сомневаюсь, что самый качественный ремонт у меня именно на кухне. Мансона успевала и готовить для меня и горничных, стоять над душой у рабочих, ругаться с мастером за каждую мелочь и требовать сделать так, как нужно. Заодно она кормила и рабочих, щедро наливая в миски густой каши с мясной подливкой. Так что все ее команды и ворчания ей прощали легко. Готовила она очень вкусно. «А побелку нужно каждый год обновлять весной, а не раз в 10 лет», — выговаривала мне она. «Вот купите весной мело, я красочку сама замешаю и побелю, а то ишь развели тут». Спорить с ней я не рисковала, именно что «развели тут». Место для сна она себе выбрала рядом с кухней, в крошечной комнатенке, где раньше был свален какой-то хлам. Там даже не было окна, только форточка. Зато она, комнатенка, безусловно, зимой будет самой жаркой. Спорить с ман я не стала. Комнатку побелили, поставили новую кровать, которую я заказала у Кирлисы, и сюда же влез ее сундук с вещами. Весьма, надо сказать, солидный и размерами, и внешне. Уголки обиты, начищенные до блеска медью, на боках нарисованы покупеческие яркие розы и даже есть навесной замок. Похоже, с кухаркой мне повезло. Очень хозяйственная женщина оказалась. Подарила ей на штору в комнату красивый кусок ткани. Двери в клетушку не было, оставить новую мансона не захотела. Она, разумеется, поворчала на мое расточительство, но штору прикрепила в тот же день. Думаю, ей понравился подарок. Кухню после ремонта можно было снимать для глянцевых журналов. Интерьер а «Домик в деревне». Для круг были приобретены новые горшки с плотными крышками. Мыши просто не доберутся. Стекло в дверцах шкафчика прикрывает это богатство, но дает полюбоваться глянцевыми шоколадными боками керамики. Надраенная в жар медная посуда удобно расположилась на полках. По стене, строго по ранжиру, уже начали занимать место вязанки лука, красного перца и чеснока. Отдельная полка со специями поражала воображение кружевной рюшкой и уютными пузатенькими горшочками. Для кофейной мельницы и большой банки с зернами был выделен особый угол. Для овощей на полу стояли две красивых плетеных корзины. но ну не бегать же за каждой морковиной в погреб. Ведерки, куда она скидывала остатки для поросят и просто мусор, были аккуратно установлены на небольшой каменный выступ. Полы в кухне Мансона надраивала сама лично каждый вечер. Мне казалось, что даже серая плитка на полу посветлела. Отремонтировали домик скотницы. Никаких особых красот там не устраивали, но подлатали текущую крышу, соорудили новый занавес над крыльцом. А когда Зуна, дочка скотницы, принесла Мансоне молоко и, не найдя ее во дворе, зашла в дом, то пришлось показать, как я делаю рисунок на стенах спальни. Слишком уж заворожённо она смотрела. И, глядя в загоревшиеся глаза, я отдала ей вечером остаток краски. Стало и самой любопытно, как девочка воспользовалась этим богатством. На следующий день заглянула к ним в домик. Он был не каменный, а деревянный, назывался хижина, и не считался домом, за который существует налог, так как был частью нежилого строения. Сеновал, огромный сарай с дровами, большой сарай с различным инструментом, сарай-погреб, пустая комната, где от порога шла лестница вниз, в те самые закрома, куда складируют на зиму овощи, Из краю этой длинной кучи сараев вход в их жилье. Одна комната, кровать узкая, с простым штопанным бельем для матери, длинный сундук с имуществом в самом углу и сверху скрученный тюфяк, похоже, здесь спидзуна, стол и две табуретки. На стене у печи три полки почти пустые, только пара горшков и мисок. Стены девочка уже отделала рисунком. Но, посмотрев на щелястый пол, я велела еще и его переложить. Азуну утащила с собой. В куче тряпок нашла старый балдахин и велела ей выстирать. Он, конечно, выгорел на солнце и выглядел не очень, но сама ткань еще вполне крепкая. Дом у них бревенчатый, так что до снега точно управимся. Высохшую ткань рвали на узкие полосы. На стене дома, прямо снаружи, вбила гвоздики с шагом в полсантиметра. Один ряд вверху, второй в самом низу. Крепкую суровую нитку натянула, как на раму и показала ей, как вправлять полоски ткани в нити, как покрепче сбивать. Ничего особенного. но Нудновато и не слишком удобно, но если хочет приличный половик на пол, сделает. Для яркости нашла в старых одежках пару затёртых мужских костюмов из тонкого сукна. Они уже были слегка поедены молью и ни на что больше не годились. Заодно велела раскидать на солнце все тряпки из всех сундуков. Конечно, потом все переложу полынью и геранью, но избавляться проще на воздухе. К моменту, когда рабочая бригада убралась из рейта, в доме скотницы на полу были два отличных теплых половика в яркую черную полоску, размерами каждый почти метр на два. Кроме того, ей, хоть и с большим скрипом, со стороны Мансоны выделили еще немного посуды, и я отдала старое одеяло и подушку для зоны. И простые шторки на маленькое оконце из остатков каких-то старых штор, найденных в сундуках. Голодать они не будут, да и мерзнуть тоже. С одеждой для моих горничных было не так и сложно. Сета прилично шила сама, поэтому вечерами теперь сидела над новыми платьями для себя и для Мансоны, а на Таню отлично сел мой старый гардероб. Все то, что было мне мало, на ней смотрелось как на модели. Только одно теплое платье я все же отправила Зуне. У девочки-подростка должны быть нарядные вещи. Пока еще мы все чувствовали себя несколько неловко и непривычно в доме, но понемногу Жизнь входила в свое русло. Появилось достаточно четкое расписание обедов. Мы поняли, по каким дням удобнее устраивать большую стирку. Мансона вовсю занималась заготовками на зиму. В рейте собирали урожай и ко мне в погреба свозили картошку, морковь, капусту и прочую свеклу. За выгрузкой и распределением урожая в погребе она строго следила лично.